Долгополов пытался ее усовестить, да побойся бог-то, и э, вон брюха отвисла какой. Да и что с того, коли в нем пусто? Долгополов оттаскал свою бабищу за космос. Цыц курвища. Вернусь с большой прибылью. С этим и отъехал в Москву, где сгоряча купил семь пудов масляной краски, намереваясь отвезти ее в Казань и там продать с лихвою. Заезжих с Поволжья торговцев он расспрашивал, есть ли там нужда в краске, да какова цена на нее. — Акстись, — отвечали ему, — там ноничи кровью заборы мажут, пугач так и прет. У кого и есть что, так не сидят в Казани, а скорее на Москву вывозят. В времена чего нам красить-то? Или ты совсем ушрехнулся? Долгополов приуныл, сидел на базаре, пока не распродал всю краску, имея не барыш, а убыток в двадцать рублей. Ах, язви ее в колоду, опять убыток. Но мысль получить с Пугачева за когда-то проданный в Раненбауме императору, уже не покидала купца. И с ближайшим обозом он потащился до Казани, где узнал, что Емельян Иванович раскинул свой лагерь под Бердою. Долгополова, словно сама нечистая сила, так и несла к самозванцу. У перепуганных дворян приобрел он по дешевке шляпу с золотым пузументом, перчатки с крагами, расшитые гербами, и сапоги из красного хрома. Поехал дальше искать должника своего. В Мензелинске городской воевода спрашивал, ради чего он едет в сторону армии злодея, коли все другие удирают от него в иную сторону — — А я, сударь мой, сыночка ищу, — врал Долгополов. Поехал он нонича на ярмарку да Ирбита, да и запропастился не весь где. Уж боюсь я, не попал ли к пугачам в лагерь. На Оренбургском тракте емщику он открылся. Я, брат, самого царя видеть желаю, я ведь его знаю, он мне должен остался. К это он самый, а не блуда какой-то, я свои кровные из глотки у него вырву. От встреченных по дороге татары башкир, возвращавшихся по домам, узналось, что государь-батюшка Петр Федорович разбит под Бердою и сейчас направился к Уфе. Но это известие не остановило купца, лишь раззадорило его алчность. Долгополов на все свои вопросы отвечал как надо. «Везу подарки государю от сыночка его, от цесаревича Павлика, имею шляпу с пузументом сапоги красные, перчатки из замши собачьей» да еще два камня, каким цены нету. И барахло свое наглядно предъявлял, после чего восставший народ, поверив Долгополову, пропускал его беспрепятственно. Пугачев, по слухам, находился уже в Оссе, и близ нее Долгополов послал впереди себя одного татарина. «Уж ты предупреди царя нашего, что богатые подарки ему везу, а от кого подарки он и сам догадается». Сыном убитого Петра III был цесаревич Павел Петрович. А положение самого Пугачева после боев с войсками его мнимой жены Екатерины II было скверное. Народ разбегался, войско скудело без припасов. Кое-где уж поговаривали, что никакой он не царь, а беглый шаромыга из Донского казачья. И потому известие о прибытии посла от сына цесаревича Было как раз кстати для Пугачева, ибо приезд Долгополова укреплял его положение. Все это Пугачев оценил тактически правильно. «Ну?» — Грозного просил он купца. Емельян Иванович сидел посреди шатра на шелковых подушках с ножом у пояса, по бокам держал заряженные пистоли. Долгополов сразу понял, что подушки — это еще не трон. Царь он или не царь, а прибыль с него купцу содрать надобно. Великий государь, — бухнулся он в ноги Пугачеву, — а я твоему величеству подарки от Павлика привез. Пугачев даже обомлел, но игру принял. — Кажи их мне, сыночек-то мой каково поживает? Нарочно при всех спросил о сыне, чтоб все слышали, и при этом вытер слезу. Позже, давая показания на следствии Пугачев сам признался, что не раз плакал при имени цесаревича Павла, дабо окружающие люди поверили в его отцовские чувства. И тогда он переставал казаться самозванцем. — Парень здоровый, — отвечал Долгополов, — очень уж он желает тебя видовать, да вместе с тобою поплакать. — Разлучила меня с ним злодейка жена Катька проклятая. — Но сынка люблю. С кем обручен тон -то нынче? Да, с принцессой германской, с Наташкой.